Радин. Понедельник. Его разбудило хлопанье маркиза над окном. Вчера он забыл закрутить ее как следует, а утром подул ветер с океана. Радин с трудом оторвал голову от подушки. В теле стоял непривычный болезненный гул. Банный халат валялся на полу. Он поднял его и пошел в душ. Горячей воды не было. Пришлось пустить холодную. Потом он решил выпить кофе в пекарне и оттуда позвонить всем, кому положено. Сон еще не отпустил его. На языке сидел кисловатый привкус взлетного леденца. Самое главное — позвонить на виллу, сказать, что сегодня на закрытие нагрянет полиция и Тьягу, ее предводитель. Потом позвонить бармену, сказать, что я снимаю дом. Радин вышел на галерею, надеясь проветрить голову. Ветер был холодным, солнце стояло низко над крышами. потом пригласить Лизу на воскресный ланч. После ланча мы сдадим ее билет и поедем смотреть наше новое жилье. Наверное, сейчас часов девять, подумал он. Похоже, я сутки проспал, прямо как в больнице после медотоксила. Куда я вчера засунул телефон? Пятый абонент горай. Надо предупредить его, чтобы не появлялся на закрытии, найти правильные слова. А у меня колокольный звон в голове, будто в первом акте их на Нужен кофе. Две чашки рестрета. Нет, три. Спустившись вниз, он увидел Санта, сидевшую с пудреницей и пуховкой, и услышал удивленный возглас. «Вы не уехали?» «Нет, сегодня съезжаю на другую квартиру». Он подошел к ее окошку и наклонился, положив руки на подоконник. «Чудесно выглядите, сеньоры. Восемь пятниц на неделе». Она взмахнула пуховкой, уронив на стол несколько розовых крошек. «Ну живите, раз уплачены. Сегодня вышла новая таблица, можем проверить еще один билет». У вас и газета есть? Спросил он. Не помню, куда я билеты подевал. Не забудьте потом вернуть. Она просунула в окошко свежую диарию денотисьеж. Радин развернул газету и увидел лицо Понти, молодое и веселое. Лицо занимало четверть полосы. Название газеты было написано готическим шрифтом, а под названием значилось Понедельник, 13 де д 2019 «Понедельник?» Радин перевел глаза на отрывной календарь в каморке Сантос. На листке тоже была цифра тринадцать. Он откашлялся и спросил, все еще надеясь на чудо. «Какой сегодня день?» «Да вы никак проспали свой поезд?» — засмеялась консьержка. «Понедельник. День святого Феликса Сардинского. Я вас вчера не видела, думала, уехали, не попрощавшись». «Значит, понедельник...» Радин уткнулся в номера выигрышных билетов, но черные цифры поплыли у него перед глазами. Индейское зелье сожрало две ночи и два дня. Ну, конечно, понедельник, потому и горячей воды утром не было. Кто такой Феликс Сардинский? Сунув газету под мышку, он направился к выходу. На площади он свернул за угол, увидел за стеклом пекарни хозяина, делающего ему знаки до странности большой ладонью, и вошел внутрь. Мало. Солнце чернит киноварь. Рамы только щеточки, полы только губкой. С утра подавать кофе холодный, после ланча горячий. Если картина пожелтела, протирать сырой картофелиной. Если бы не память моя бездонная, я бы давно у них в доме рехнулась. Сижу в пустом доме и вспоминаю, как в октябре под рону на шею кинулась. Я ведь думала, он уже невестные гряды пронзает. Весь в лазуре и золоте. По ночам ходила плакать в оранжерею. Там у меня угол для горя устроен. Да что говорить, я в те дни совсем умом помутилась. Стою в церкви, монетки бросаю, чтобы свечи сожечь, а они не зажигаются. Хотела уже пожаловаться падра, но поняла, что не монеты бросаю, а жетоны от местной лотереи. Их у мясника на сдачу выдают. Ума не приложу, куда падрон после выставки уехал. И почему знака мне не подал? Я бы хоть вещи ему собрала, напекла бы всего в дорогу. Все лучше, чем сухометку в поезде жевать. Почему он на закрытие не пришел, мне понятно. Не хотел себе внутри себя уронить. А теперь самое время за границу податься, где потеплее. Русский сказал, что он напишет, когда на новом месте устроится, а мне, дескать, велел за домом приглядывать и за индейцем. Сдался же патрону этот индеец, поедатель личинок. Пусть бы лучше домой ехал земляков своих забрал. Весь город запрудили. У меня и манеры достойные, и память такая, что могу все солнце Наварро пропить, а этот что? Бусурман, некрещенный лоб. Каждое утро норовит за почтой избегать, Все ждет, что ему первому приглашение пришлют. А сам дорожки два месяца не чистил. Птицы весь гравий загадили, и Барбарис на обочине оголился. А вдруг письмо никогда не придет? От этой мысли позвоночник у меня леденеет, прямо как водосточная труба. Она у нас однажды в заморозке треснула и отвалилась. Индеец тогда новую поставил. Красного железа. Доминика. Я вырвала тебя из своей головы. Легко. Будто лисичку из смха. Вчера, как только Рене сказал, что в окнах появился свет, я надела садовника в плащ и вышла из дому. Решила, что возьму такси до таможни, а дальше пешком. Жемчуг я положила в карман сумки. Пока я ждала такси, мне пришло в голову, что Горей возмутится, если я попытаюсь его подкупить. Как лучше начать разговор? Ради бога, позволь мне провести аукцион. Я понимаю, ты хочешь меня наказать, но мне придется продать дом, чтобы оплатить счета. Я целый год жила в долг, полагаясь на старые связи. Но после скандала кредиторы встанут у моего крыльца будто глиняные китайские войны. Я вышла из такси слишком рано, в начале квартала. Под дождем улица казалась длиннее, чем в прошлый раз. Я шла по булыжной мостовой и ругала себя за осторожность. Чего я боюсь? И кто меня узнает в плаще, похожем на брезентовую палатку? Как странно думать об этом теперь, когда я вернулась домой. Желтый автобус увозил меня все дальше от портовых кранов. За окном один за другим вставали мосты. Первым вознесся ненавистный мост Рабида. Странно, что ты выбрал его, чтобы назвать свою серию, а не тихий мост Инфанта или стальные завитки Эйфеля. Я смотрела в окно и думала о том, что порвала чулки, о том, что простудилась, и о том, что жизнь никогда не будет прежней. Ногти обломались до мяса, даже не думала, что так бывает. Сердишься за скотч и мусорный мешок, Алехандро? Я поступила так не из мести. У меня просто не было выхода. Меня бы заперли в бедламе до конца моих дней, а русского сунули бы в камеру, у него здесь нет ни прав, ни надежды. Я стиснула зубы и сделала все как надо. Твоя смерть, Алекандра, оказалась безликой и безмятежной. Она отняла у тебя возраст и пол, отняла запах, лицо и голос. Это было не тело, а хитиновый панцирь, пустышка. А тело лежит на кладбище Аграмонта. Я сама поставила там мраморного ангела. и там я буду плакать. Когда мы с русским вернулись с обрыва и мыли руки под жестяным умывальником, висевшим на заднем дворе, он как-то жалко кривился. Сразу видно, что он не настоящий детектив. У настоящего отношения к смерти должно быть другое. Как у нашего индейца, например. Он говорит, что смерть — это простая и нужная вещь, в ней нет ничего бесчеловечного. Служанка зовет его свернуть голову утки, купленной на ферме, и он делает это с добродушной улыбкой, Глядя утки в глаза. Раден понедельник. Не уехали? Пекарь снял варежку и подал ему теплую руку. Вам, как всегда? Радин кивнул, и кофейная машина загудела. Синий халат и спина пекаря, крест на крест, перетянутая фартуком, напомнили ему служанку Свиллы Верта. Потом он услышал скрип качелей в ночном саду. в брезента, плеск речной воды. Взял чашку, хотел поблагодарить, но не смог оторвать язык от зубов. Понедельник черду его подрал. Закрытие выставки уже состоялось. Я не сказал Доминике о картинах, я не сказал Гораю, что никто не хочет его смерти. Значит, он пришел в галерею и разнес все к чертям собачьим, как и обещал. А потом их всех забрали полицейские. Так, сначала кофе. Надо избавиться от голов в голове». Радин сел за столик и снова развернул диарио. Портрет на первой полосе был угрожающим, как военное воззвание. Черное лицо щетинилось иглами, черные буквы раздувались и опадали. Вчера на севере страны чествовали художника, сделавшего для португальской живописи не меньше, чем Песо сделал для литературы. «Алехандро Понти ушел от нас в августе прошлого года», А вчера его работы, прежде неизвестные, были впервые показаны публике. Полный обзор на странице 6. Народу в пекарне стало меньше. Булочник уже не метался между прилавками и печью, а весело переговаривался с покупателями. с тобой никто не здоровается на здешний манер, звонко целуя воздух у твоих ушей», — подумал Радин, глядя на свое отражение в кофейнике. «И никто не спрашивает, поставил ли ты вчера на ту пегую лошадку». «Понедельник. Сегодня». Риза уехала десятичасовым. Потащила свой чемоданчик по булыжникам Роа Катарина. Звонить бесполезно. Я обещал проводить и не пришел. Русские девушки прощают воров, игроков и даже убийц. Но небрежности они не прощают. «Вы еду забыли?» Хозяин принес тарелку, где рядом с булкой плавился кубик свежего масла. «Видели, красавцы? Осталось Кента не подключить». Радим послушно оглянулся и увидел телевизор, пристроенный на полке, где раньше стояли бутылки с уксусом. Провод не дотянулся до розетки и висел, будто мышиный хвостик. «Угу, вам уже выигрыш выдали», — сказал он, еле двигая сухими губами. «Мне вот с деньгами придется подождать». «С деньгами всегда ждать приходится. Читаете про вчерашний аукцион? Вот где все сливки собрались, как на премьере в Театре Националь». Радин согласно кивнул и открыл шестую страницу. Аукцион был проведен в лучшей галерее города. Гостей проводили в залу, где были накрыты столы от кафе «Бальтазар». Твердые сырые просекка, что немало удивило нашего корреспондента, ожидавшего увидеть традиционного ледяного лебедя. Радин налил себе холодного кофе из кофейника, но пить не стал. Сейчас прочту, как приехавший на закрытие следователь забрал вдову в департамент полиции. Вместе с ней задержаны другие лица, причастные к скандалу. В груди у Радина лежал горячий кирпич, причиняющий боль при каждом вздохе. В хромированном боку кофейника отразились его непомерно длинные пальцы и разъехавшиеся красные глаза. И вот, наконец, последний стук молотка. Торги закончились на потрясающие воображения цифры. Часть денег будет отдана на благотворительность. Это майское воскресенье запомнится как одно из лучших событий светской жизни в северной столице. Радим положил газету на стол и закрыл глаза, стараясь выровнять дыхание. Кирпич нагревался, вытесняя сердце куда-то в подреберье. Может быть, про арест написали в самом конце? Прочувствованные речи произнесли друзья художника, в 90-х годах учившиеся с ним в академии. Были зачитаны отрывки из монографии, посвященной Понте, Ее автором является владелица галереи, которая еще раз подтвердила свою репутацию знатока. Их дружба с живописцем всегда была примером редчайшего в наше время слияния творчества и бизнеса, основанного на глубоком… Родин отложил газету и залпом выпил остывший кофе. Горай, похоже, вообще не появился. А лейтенант получил указание не портит праздник столпам местного общества. Что тут скажешь, кроме того, что уже сказано? Не билетристы должны решать такие вопросы, как Бог, народ, пессимизм и конократство. А я билетрист. Нет. Ты бездарь и темный человек. Радин нашерил в кармане лотерейную картонку, вытащил ее и посмотрел на веселое лицо бомбардира. И на кой черт мне теперь твой мозжевеловый рай? Нет, Лизы. И все зеленые, слабые, только что проросшие смыслы превратились в труху. Прямо как в монологе Андрея в пьесе про трёх сестёр. Автор написал Станиславскому записочку «Надо убрать». И не стало монолога. Иван. В марте, вернувшись с юга, где я провёл зиму в прибрежной гостинице, я не стал заходить домой. Хотя сначала у меня была такая мысль. Эта квартира пригодилась бы на пару дней, чтобы собраться с мыслями и показать пса-ветеринару. По дороге с вокзала, где я оставил на паркинге мотоцикл, мне встретился балетный из Лизиной школы, танцевавший с куклой под надсадный аккордеон. Он сказал, что Лиза в городе не будет до конца весны и что партию в новом спектакле у нее отобрали. Тогда я решил, что отправлюсь прямо на Агромонте. В полдень я позавтракал на набережной, поругавшись с подавальщиком из-за пса, которому даже воды не принесли. Купил теплый свитер, навестил Клашары. Выпил с ним бутылку красного, сидя на парапете, и на этом деньги у меня закончились. Зима на юге оказалась дороже, чем я думал, хотя все, что я делал, это гулял по берегу, глядя на пустынные отмели. Я сказал себе, что буду приезжать сюда каждую зиму, проводить негодные для кладбища месяцы в посаде конвента, которую переделали из монастыря. Уж не знаю, кто, парфяне или Сабинине. Поживу так года три, думал я. Соберу корзину рейхсдайлеров, а там покончу с игрой и стану жить под полуночным солнцем. Куплю дом и сложу во дворе алтайскую пирамиду из камней. Посажу голубую горячавку. С тех пор прошло два месяца. Я отсидел на Агромонте весеннюю связку к гексограмм, по утрам бегал по дорожкам, чтобы согреться, заработал бронхит. Но теперь мне было веселее, ведь я знал, что система работает. Когда Мендеш спросил меня, «Ты хоть понимаешь, что половину жизни проведешь на чужих могилах?», я только кивнул, куда ему понять такое. Жаль, что он отказался на пару месяцев взять динамита. «Я живу под мостом», — сказал он сурово, — чтобы не быть ни за кого в ответе. Кладбищенский сторож тоже заортачился. Велел забрать пса не позднее завтрашнего утра. Так что придется отвезти его на квартиру Баты, а потом придумать что-нибудь. Сторож на меня в обиде. Я спросил его, кто, по его мнению, вытащил деньги из тайника в склепе москотельщика. Я хватился за начки за пару дней до окончания срока и так взбесился, что разбил кулак о каменную стену, просто поверить не мог. Пошел к сторожу, а он решил, что я в нем сомневаюсь, упер руки в бока и давай орать. На кладбище бродит немало странного народу, но он единственный, кто знает, что я игрок. У игрока всегда есть кубышка, перехваченная резинкой банкролл. Эти деньги не тратят на хлеб и вино. Их носят в зашитом кармане и достают только для покупки фишек. Делать нечего. Придется попросить у Лизы в долг, если желтый конверт, заполненный мной в январе, еще не совсем опустел. Танцует ли она? Получает ли роли? Нет ли там какого-нибудь номера 16 с вывернутыми коленями? Мы не виделись 8 месяцев. Я остановился и загнул пальцы, чтобы проверить. Нет, Лиза неизменно как заполярная погода. Как туман, стелющийся над рыжей полоской дюн с полосатым маяком в конце. До маяка добраться невозможно, он маячит, но не показывается. Дразнит, но не дается. Оплатила ли она лондонскую школу? У нее и вещей-то нет для тамошней промозглой зимы. Я вышел к вокзалу и свернул в сторону набережной. Кашель душил меня, потому что ветер дул с океана, а шарф я оставил в склепе, чтобы динамит был уверен, что я вернусь. От мысли, что мне придется просить у девочки деньги, мне стало еще холоднее. Я поднял воротник и ускорил шаг. Деваться некуда. Начинать надо вечером. В системе нельзя перечить. А сегодня шестьдесят четвертый день. Понедельник. 13 мая. Доминика. Мне кажется, в этой церкви всегда идет дождь. Такой шелестящий звук высоко над куполом. Особенно, когда приходишь после мессы, и люди уже разошлись. Я пришла рано утром, и там никого не было, кроме служки, возившегося у алтарной преграды. Может, здесь есть потайные медные трубки, ведущие в недра храма. Так вавилонские священники заставляли своих идолов говорить. Я села в последнем ряду, сняла туфли и поставила босые ступни на молитвенную скамеечку. Я еще в детстве знала, что молиться стоит только своей святой. А всем подряд это значит никому. Святой отец считает меня язычницей, но деревянную Доминику в нишу все же поставил. Хотя и подальше от глаз. Помню, как я не смогла заплакать в день твоих похорон. Стояла там, прижав руки к лицу. В такой же позе на плите стоял ангел карарского мрамора, заказанную у твоего бывшего однокурсника. Кладбищенские каштаны в то осень поразила чума, они облетели слишком рано. Я смотрела в землю, потому что все ждали от меня слез, а их не было. Падре взял меня под руку и шепнул, что приход совершил чудо, добившись разрешения на похороны. «Этот случай можно толковать двояко», — шелестел он мне в ухо. «Были люди, которые протестовали, но церковь их усмирила». От падре пахло лакрицией, влажным сукном. «Почему вы не плачете?» — спросил он, когда я, наконец, посмотрела ему в лицо. «Потому что я не видела его мертвого тела. Я хочу увидеть его, чтобы слезы освободились». Что же? Теперь они освободились. Завтра все увидят твои настоящие работы. Даже если это развалит аукцион. Денег не будет ни копейки, а хозяйка галереи откусит мне голову. Придется продать виллу, где на кухне к стене привинчен старинный ящичек для счетов. И он так ими переполнен, что и марку туда не втиснешь. Прежняя жизнь представляется мне чем-то вроде корзины сказочного короля, где еда появлялась сама собой. Стоит хлопнуть крышкой. Теперь я уже полгода живу непонятно на что. Я знаю, что у нас есть деньги в банке, но их отдадут только через год после твоей смерти, первой смерти, потому что тело так и не нашли. Таков закон о наследстве в этой стране. И если бы я позвонила в полицию, когда нашла тебя в мастерской, то закон мог повернуться ко мне самым острым своим углом. Первое, что я почувствовала, увидев тебя сидящим в кресле с запрокинутой бритой головой, это ярость. Что, черт возьми, ты сделал со своими волосами? Ты снова сумел меня обмануть. Шмыгнул в траву, как ящерица, оставив мне безжизненную шкурку. Ты хотел умереть понарошку, но умер на самом деле. Я хотела видеть твое мертвое тело, и я его увидела. Радин. Понедельник. Радин поймал взгляд булочника и понял, что долго занимает единственный столик. Двое посетителей примостились на подоконнике, глядя на площадь, где изо рта каменной рыбы бежала стройка воды. Радим положил монеты на блюдце и вышел на площадь. «На этот раз я уеду», — думал он, доставая сигареты. «Я думал, что попутчика послали боги, чтобы он заставил меня остаться в городе и прийти в себя, но нет, это меня послали, чтобы похоронить Понти так, как он того заслуживает». «Что-то себе возомнил», — сказал Радин, обращаясь к каменной рыбе. Знал бы, каталонец, что ты творишь, когда я даю тебе волю. Ведь это ты, второй, наворотил тут дел, как паршивые римский делаторий. Сначала донес лейтенанту на женщину, которая заказала подделки в приступе отчаяния. Потом настучал Лизина художника, чтобы она вышвырнула его из дому на ночь глядя. А теперь отплываешь на наскоросколоченном корабле, бежишь от земли, опустошенной через твои ябеды, и поселишься на голом утёсе по приказу разгневанного Трояна. Радим бросил окурок в урну и вернулся в кафе. Столик был уже занят, он сел с новой чашкой на подоконник прямо в солнечное пятно. Потом он развел костер на краю сада, за ржавым мостовым автомобилем, и сжег плетеное кресло-качалку. До полудня он чистил мастерскую, раздевшись до пояса, и теперь грудь и ноги у него были покрыты сажей и еще чем-то серым, похожим на порошок серебрянки. А потом пришла Лиза. «Я думал, что больше вас не увижу», — сказал Радин. «Я буду жить в Можжевеловом раю и хочу, чтобы вы жили со мной». «Можно будет кота у соседки забрать», — задумчиво сказала Лиза, ставшая вдруг выше ростом. «Там есть горячая вода?» Радин опустил глаза и увидел, что она стоит на пальцах. Он узнал пуанты с атласными ленточками и обнял Лизу, чтобы ей легче было стоять. «Там есть горячая вода», — сказал он, не разжимая губ. И вдруг понял, что это сказал кто-то другой. Радин открыл глаза и увидел булочника в синем фартуке, а за ним насмешливые лица посетителей. Булочник теребил его за плечо и говорил, что надо пойти на кухню и умыться, что он спит уже полчаса, растянувшись на подоконнике. А посетителям негде присесть. «Видать, тяжелая была у вас ночка. Как только вы зашли, я сразу понял, что давичу перебрали. Скажу синьоре Сантос, чтобы приглядывала за вами получше». «Горай». «Да не брал я твои чертовой бутылки», — сердито сказал Рене. «У меня их тут вон сколько». Он обвел рукой полки своего бара, заставленные дешевой выпивкой. «Значит, не брал? Ты один знаешь, где у меня ключ. Я тебя просил присмотреть за домом. А теперь вернулся и что? Весь двор вытоптан, в доме воняет хлоркой. Я, собственно, за портвейном и заехал. Это в моем доме самая ценная вещь». «Тебя с ним в самолет все равно не пустят», — пробурчал Рене, подставляя пивной бокал под струю воды. «Пришлось бы здесь пить, вот и считай, что уже выпил. А в доме у тебя, наверное, цыгане паслись». Пропажа порта была болезненной. Я целый год предвкушал его вкус, но еще хуже было ощущение сделанного в доме обыска. Мебель сдвинута, кресло выставлено на середину комнаты, в подвале кто-то шарился. Но самое странное — влажный линолеум в студии, даже ноги прилипают». И ничего не пропало, кроме черной бутылки. В кармане у меня был билет до Вальпроиса с пересадкой в Майами и чистый паспорт, за которым пришлось смотаться к знакомому парню на юг страны. Да еще денег выложить тьму. Но ничего. В Чили меня зовут не детишек учить, я эти намеки между строк читаю. Вечером я собирался пойти в галерею. Я должен увидеть, как мои работы поставят на подиум и объявят начальную цену. Как за них станут биться, повышать ставки, и потом будут заворачивать в хрустящую бумагу, как соболиный мех, не меньше десяти слоев. Однако после обыска стало ясно, что появляться в галерее нельзя. Все равно, что за руку отвести себя в тюрьму. На той неделе Николаса взяли в Генуе, и он сразу начал говорить, так что счет пошел на дни, а то и на часы. Я, как понял, что полиция топталась в моем дворе, так сразу решил, что на закрытие не пойду. Постою под окнами, надвину купюшон поглубже, стекла витринные, а занавесок там нет. Возвращаясь на автобусе в город, я смотрел в окно на портовые контейнеры, стоящие вдоль дороги. Увидел на одном надпись Fragile и вдруг понял, почему пол в студии был мокрым. «Менты разбили мою бутылку! Разбили, собрали осколки и замели следы!» Это меня немного развеселило. Двое или трое полицейских полощут тряпку в моем ведре, отклячив зады, Будет что рассказать приятелям в столице. С другой стороны, если они сегодня были в доме, то в галерее точно засядут. Нужно сделать все аккуратно, как положено. Выйдя из автобуса на Руа-Централь, я зашел в знакомый секонд-хенд, купил просторное пальто и кепку, потом подумал и купил еще пару темных очков. Пригодятся на чилийском солнце. Потом я переоделся, оставил сумку в камере на вокзале Сан-Бенту, пообедал в киоске жареной рыбы, пообтерся в новом прикиде и пошел в сторону ратуши. До начала аукциона оставалось полчаса. Гости уже собирались, вели своих женщин под руку через сквер. Вся площадь была заставлена машинами, но полиция и вуз не дула. Это же не туристы какие-нибудь, а столпы общества. На фоне этих столпов я был не дать не взять клошар в своем пальтишке. Слишком заметен. Нужно подождать, пока не начнут. Я сел на углу, поставил перед собой коробку, вытащенную из мусора, и надвинул кепку поглубже на лицо. Публика шла, торопилась, предвкушала выпивку и сладостное озно по аукциона. Эти люди не знали, что возвращение артиста, обещанное им в газетах, это мое возвращение, что они никогда не увидят ослепительных, лютых, морозных картин Шандра. Разве что раму захотят поменять, но и тогда, глядев изнанку, с презрением заколотят ее обратно досками. Они шли мимо меня, струясь, как блистающий мать их ручей в горах. Из этого ручья то и дело вылетали монетки. Дзинь, хлоп, и падали на дно картонной коробки. Так что я еще и заработал немного. Лиза. Закат красный, день будет ясный. Мы шли на закат по авениде Бавишта. Солнце садилось далеко впереди, там, где над морем стояла сизая дымка, но самого моря видно не было. До него минут сорок пешком, особенно если катишь перед собой чемодан. Хуан Розалес нес коробку с куклой и саквояж с музыкой. Больше у него вещей не было. Время от времени он присаживался на свою коробку покурить, и мне казалось, что кукла скребется там и стучит, не понимая, куда мы собрались. Этого я сама толком не знала, но возвращаться все равно было некуда. Вечерний поезд тоже отменили. И хотя протесты так и не начались, вокзал обнесли желтой лентой, будто место преступления. Хуан сказал, что переночуем у его тетки в Виларинье, а там посмотрим. Утром мы приехали вовремя, хотя я немного замешкалась, уговаривая соседку взять записку на случай, если меня будут искать. Вот злыдня старая, за все деньги требует, даром даже не чихнет. Хуан Розалес ждал меня на углу, как договорились. На нем были те же мятые штаны с подтяжками, но смотрелся он франтом, как все балетные. На них хоть мешок из-под картошки на день все будут думать, что так и надо. Он сразу взял меня за обе щеки и поцеловал, как будто уже что-то решил для себя. На вокзале было пусто. Радио молчало. Полицейские бродили по главному залу и торчали возле билетных касс. У первого перона стояла наглухо закрытая электричка. «Забастовка», — сказал Хуан Розалес и выругался так сложно, что я даже перевести не смогла. «Протесты», — поправил его полицейский, стоявший неподалеку. «А что это у вас в чемоданах? А в коробке что?» К нему тут же подошел еще один альгвазил, будто по невидимому знаку. Пока открывали коробку и разглядывали содержимое, я отправилась купить воды, подошла к табло и увидела, что следующий поезд только в пять, и это скорый. значит, билеты в два раза дороже. Добраться нужно к вечеру, ночевать на мне негде. И Хуану негде. Он комнату в общежитии сдал приятелю до сентября. «Может, это знак?» — сказала я, вернувшись на перрон. «Мы, русские, верим во всякую ерунду. В черную кошку, в кукушку, или, скажем, выпал кирпич из печи, добра не жди». «Из печи?» — переспросил он радостно. «Такого я еще не слышал. А встретить монаха к несчастью, знаешь». «Несчастье уже здесь», — я кивнула на вокзальное табло. «Скорой только вечером, билеты дорогие». «У тебя деньги есть?» «Нет». Он пожал плечами. «Ну, до вечера раздобудем». «Не переживай, Лусия, ты же не против Лусии. Твое имя у меня за язык цепляется, не имя, а комариный звон». Я пошла за ним к выходу, удивляясь сама себе. «Почему я не злюсь? Злилась ведь я на понте, когда он называл меня Лишей». и на ту японку в нашей школе, которая старательно выговаривала Риса, Мы вышли на площадь перед Сан-Бенту. Встали на углу и огляделись, как будто только что приехали. Потом Хуан Розалес пригладил волосы, пристроил мой чемодан к стене и принялся распаковывать саквояж. «Мы здесь раньше не работали», — сказал он, вынимая провода. «Тут своя команда, цыгане, нищие, но разок-то можно? Ты ведь хотела порепетировать? Вот и пацанцуй со мной, заработаем на обед». Потанцуй? Я не стану тут топтаться, это же вокзальная площадь. Я с роду конженг не танцевала. Все эти лакебрада Кебрада», «Эль и «Шаг другой», и вообще я на улице не хочу. Добро «Да из Он сидел на корточках у своего саквояжа и даже не смотрел в мою сторону. Туфли-то есть у тебя? Билеты будут дороже, а я совсем пустой. Колени мягкие, ритм на две четверти, быстрые шаги пробежки, ты же легкая. А если меня кто-то из школы увидит? Хон вздохнул, поднялся во весь рост, взял мою руку, перекинул себе через плечо и прижался щекой к моей щеке. От него пахло потом и травой, а лицо у него было прохладное, как яблоко. Потом он откинулся назад, положил меня себе на грудь и сделал несколько шагов. Некоторое время мы провели так, и на нас никто не смотрел. На вокзале все обнимаются. Я, пожалуй, мелковато для него, особенно без каблуков. Хорошо, что в чемодане лежат рабочие туфли. И висеть на партнере на салонный манер не так противно, как я раньше думала. Канженге, значит. Может, и впрямь не ехать никуда. Хуан поставил меня на землю, достал колонки, подключил и нажал кнопку на магнитофоне. Ну и древняя же у него система. И музыка замшелая. Эльнегра-Аллегра с хохотком. Хуан говорит, что танго давно кончилось вместе с кабаками на рабочих окраинах. Я думаю, что вообще все кончилось, даже балет. Остались только военные маневры и школьные прыжки через козла. Мы никому не нужны, кроме горстки знатоков. А они вымирают, будто маврикийские дронты. Вокруг нас стали собираться люди, смотрели выжидательно. На Хуана смотреть приятно, у местных парней не бывает такой сизой смуглоты. Лицо будто изморозью тронуто. Он достал из сумки мелок, очертил круг на асфальте, сделал людям знак отойти подальше и поклонился, звонко щелкнув подтяжками. Потом он вытащил с дна с пакет и протянул мне. «Сбеги, переоденься. Это Мирки на платье, она в нем работала. Великовато будет, ну ты булавками подколи. Вон в той забегаловке туалет бесплатный. И губы красным подкрась». «Не буду я надевать чужие тряпки, ты с ума сошел? сказала я. Взяла пакет и пошла в Макдоналдс. Радин. Понедельник. Скорый поезд в 14.30 значился в расписании первым после полудня. Если успею, то в Лиссабоне буду около пяти. Поеду к хозяину чердака, покажу ему лотерейный билет и попрошу подождать с деньгами до дня выплаты». Радин открыл окно, чтобы стряхнуть пепел. Услышал шум дождя и быстро захлопнул створки. Вода с грохотом бежала по водостоку. Фиалки сеньор Сантос растеряли лепестки и стали просто травой. Он представил себе, как она придет сюда после его отъезда. Соберет простыни. Подумает о нем, как о друге молодого жильца, с которым не было особых хлопот. И все. Память о нем будет стерта. Думаю, я мог бы стать другом молодого жильца. Подумал он, сворачивая холст с портретом танцовщицы в рулон и прилаживая сверху брезент. Но, похоже, друг из меня такой же, как муж или любовник. В этом городе я всех подвел, а сам уезжаю с добычей. Холст, масло, темпера. Вот тебе, писатель, твоя химера. Замещение и отчуждение, как сказал бы доктор, вечно цитирующий Гаттамера». Укладывая сумку, он вспомнил о джинсах, повешенных вчера. Нет, позавчера. Сушится на галерее, И засмеялся. Всю ночь шел дождь, и мокрые веревки провисли до самого пола. «Оставлю здесь. Пусть остаются другому жильцу вместе с плащом на клетчатой подкладке». Радин занес джинсы на кухню, вывернул карманы, Нашел дырявый пятак и сунул его в карман куртки. Оглядев квартиру в последний раз, Радим взял дорожную сумку и сверток с портретом. Спустился к консьержке, расцеловал ее в обе щеки, отдал ключи и вышел на улицу. Дождь кончился, но солнце так и не показалось. Темные тучи сомкнулись и плыли в сторону океана. Проходя мимо пекарни, он услышал голос спортивного комментатора, доносившийся изнутри. Остановился возле витрины и помахал рукой хозяину. хоть какую какой-то от меня толк», — подумал он. Показал большой палец автобусу, уже отходящему от остановки. Дождался, пока водитель откроет переднюю дверь и забрался внутрь. Этот жест, который применяли местные, с уверенностью сработал в первый раз, и Радину вдруг расхотелось уезжать. Он заметил свободное место у окна и сел, поставив сверток между коленями. Мокрые улицы сменились бульварами. Потом замелькали охристые фасады предместья. Вся эта история похожа на балетный пол, о котором рассказывала Лиза. Под понятным линолеумом слой непонятной древесины, а между ними что-то невидимое, но нужное для связок. Что, собственно, произошло в воскресенье, пока я спал, накидавшись индейским зельем? Золотые, зеленые, злые продались, как горячие крендели. Тьягу не приехал, прекрасную вдову не вывели под белые руки, а Варгас присвоила лохмотья аспирантовой книги, которые я сам принес ей в зубах, как спаниель-перепелку. «Значит, я никого не подвел?» — думал он, стараясь побороть подступающую к горлу тревогу. В окне мелькнуло здание семинарии. Радин нажал кнопку и встал у дверей, собрав свою поклажу. Сумка заметно потяжелела, на две алжирские тетради. Сверток с портретом казался невесомым. Радин сошел возле почты и направился на север по пустынной Кампо-Аллегро с сияющими лужами. «Тетради можно выкинуть в урну, как я сделал это с ботинками», думал он, оглядывая незнакомую улицу. «Хватит с меня чужой жизни, вязкой, как мазут на морозе. Все, что я делал, передвигаясь по броску костей, будто шашка в трик-траке, нужно не просто записать. Это нужно объяснить, а я не могу. Бросок костей не упраздняет случая». Что бы сказал на это каталонец? Сколько можно смотреть на чужую жизнь через дыру в стене настоящего? И вот вам мертвый заяц. Малу. Вчера на аукционе народу было столько, что пришлось окно в стеклянной крыше открывать, дышать нечем стало. И чего толпились, чего шумели, все равно такие ставки им не снились, нищебродом. Когда хозяйка на сцену вылезла, все решили, что про мужа станет говорить. Скорбные лица сделали. Она стоит молча, шея розовыми пятнами пошла, рот открывает, будто рыба на портовом прилавке. Кто-то неизвестный делал ставки через помощника, а помощник длинный такой, хрустящий, на кузнечика похож, выкрикнул из зала. «Давайте ближе к делу, я на связи с Токио, а там уже за полночь. Тут сеньора руки на груди сцепила, воздуху набрала и говорит. «Сегодня я могу рассказать вам правду, господа». Муж взял с меня слово, что я сделаю это на закрытии выставки, я призываю вас понять его поступок и не судить его строго». Публика загудела, журналисты за телефоны схватились, Варгас уставилась на хозяйку, а та вдруг замолчала, будто войлоком подавилась. Но думаю, если сейчас правду выпалит, то и дома конец, и хозяйство конец». А тут еще кузнечик подиуму подскочил и заверещал, что мол художника, конечно, жалко и что такое уже делали Шварцкоглер и Кляйн, но галерея обещала уникальный провинансы раскрытия тайм. И что же значит неповторимость серии, о которой написано в аукционном буклете? Тут хозяйка улыбнулась холодно и говорит: муж пометил работы тайным знаком в нижнем углу. Этим знаком не обладают картины, проданные национальному музею, Его также нет на работах, проданных в частные коллекции. Справа внизу крошечное насекомое, похожее на пчелу, видите? Этот знак делает серию неповторимой, а ее владельцы — единственным среди коллекционеров. Гости зашумели, побежали на пчелу смотреть, хозяйка с подиума важно сошла, а я вернулась в чуланчик, налила себе полный стакан. И залпом выпила. Сердце от радости так и прыгало. Не пришел, передумал. Не вернулся из мертвых, не станет с ней жить. Значит, решил все заново начать. А в новой жизни он без меня. не обойдется. Иван. Лестница была узкой и крутой. На площадке второго этажа динамит остановился, вздохнул и лег на выщербленные плитки. До квартиры Баты было еще четыре пролета, так что я взял своего пса на руки и понес. Он был не слишком тяжелым и очень горячим. Из пасти у него пахло цетоном. Я подумал, что он голоден, оставил его в квартире и побежал в лавку за обедом для нас обоих. Купил ветчины, артишоков и длинный французский батон. По дороге из лавки я грыз батон и думал о том, какая у динамита была собачья жизнь. Ни жены, ни детей, одинокие ночевки в проволочном загоне и вечный бег по прямой за механическим кроликом, которого он так и не поймал. Завтра отведу его в собачью гостиницу и заплачу вдвое, чтобы за ним был хороший уход. Конверт с январскими деньгами странным образом вернулся ко мне нетронутым. Но думать об этом я пока не хочу. Надо сосредоточиться на игре, а то система дрогнет, и мои весенние мучения на кладбище потеряют силу. Хорошо, что Мендо ждал мне ключи от квартиры приятеля. И я смогу принять душ. А тот так запоршивел, что даже бывшая соседка не узнала, шарахнулась, будто от продавца библий. «Ну и вид у вас», — сказала она, загораживая мне вход. Уехала она. Нашла работу, наконец, и комнату хозяину вернула. Давно? Я мог бы оттолкнуть ее, но стоял, засунув руки в карманы. Полчаса тому назад собрала вещи и на трамвае уехала. Кота мне пока место оставила. Господи, чем это от вас несет? В ночлежке ночуете? На кладбище», — буркнул я, решившись наконец пройти. На крыше было ветрено. Я нашел ключи там, где оставил их в январе. Спустился, открыл дверь и вошел. В комнате было тепло, чисто выметено, пахло мастикой. Здесь было как в раю. Я сел на лежанку, прислонился к стене и сразу заснул. Разбудил меня голос соседки. «Эй, вы что там целый час делаете? Вот я сейчас хозяина позвоню, или в полицию». Я вспомнил, зачем пришел, снял матрас с деревянных поддонов, встал на колени и вытащил шляпную коробку, покрытую толстым слоем пыли. Конверт лежал на месте, доверху набитый деньгами, а я сидел на полу не в силах до него дотронуться. Это был мой январский выигрыш, весь целиком. Сверху сотенные банкноты, совершенно новые, а внизу пачка голубых двадцаток, перехваченных резинкой. Лиза их не нашла. Она к ним даже не прикасалась. Моя лисичка Феник так и не заглянула в разграбленное дупло, побрезговала. Значит, все это время она считала меня вором? Да я и есть вор. В дверь снова постучали. Теперь я различал два голоса, соседки на мужской. Дворника, что ли, позвала? Я вынул из конверта деньги, положил пару двадцаток в карман куртки, остальное скатал в тугой банкрол, снова перехватил резинкой и засунул в ботинок. Потом я задвинул матрас на место, заметил у стены книжку в мягком переплете, взял палку от метлы и подтянул книжку к себе. Лиза читала третий том Александрийского квартета, да еще на португальском. Некоторое время я стоял там, листая книгу и наполняясь глухой неурочной яростью. Потом обошел комнату. Распахнул в шкаф, и вот она. Среди пустых закачавшихся вешалок голубела мужская рубашка размера XXL. Плотный хлопок, отличное качество. Значит, они жили здесь вдвоем, пока я сидел в промозглом склепе на Агромонте. Я поймал себя на том, что представляю португальца здоровенным, мордатом мордатым, таким быком, нет, минотавром, бегущим по лабиринту и роняющим пену из пасти. А потом они уехали в январе. Я принес свою добычу в зубах. Положил ее в шляпную коробку и так гордился собой Монте-Домерто. Я оглянулся на комнату, казавшуюся теперь маленькой и грязной. Надо идти, а то соседей и впрямь вызовут полицию. Не хватало еще, чтобы храбрый банкрол, не отдавшийся минотавру, достался районному комиссару. Я вышел из комнаты, улыбнулся соседям, сунул им ключи, не стал ничего спрашивать и сбежал по лестнице вниз. Мне было весело. Руки больше не дрожали. Горло наполнилось ледяными лимонадными пузырьками. Сейчас полдень, думал я, выходя на залитую солнцем улицу. Как раз успею в собачью гостиницу, посмотрю там условия, а потом заеду в бомбарду, куплю тряпки на летнюю игру. Ничего так не люблю, как открывать пакет с новой рубашкой, извлекать невесомую бумагу и вынимать гвоздики из воротника и манжет. Медленно, аккуратно. По одному. Краден. Понедельник. Музыка набросилась на него, будто соскучившийся пес. Она сыпалась на него отовсюду, словно рис и конфетти на церковной свадьбе. Пьетсолы из дверей кафе, джазовые гитары из проезжающей машины, Карлос Диссарли бог знает откуда, все было узнаваемо. Тревожные крики стрижей были музыкой, и звон 28-го номера на трамвайном кольце, и мягкий обыденный гул Святой Катерины. Целый год. Целый проклятый год в мире несвязных звуков, думал Радин, продвигаясь в толпе конторщиков, придущих к реке в обеденный перерыв. И ведь привык. Смирился, как ослепший мальчик у Киплинга, смирился с тем, что родители никогда не приедут. Теперь пробудилось и задвигалось все. Струны, колки, молоточки, даже педали, сдающие хриплый собачий вздох. Выходит, каталонец был прав, когда говорил, что все возвратится в одночасье, будто обоняние после простуды. что тот второй однажды соберет барахлишка и съедет, как задолжавший жилец. Точнее, он сказал, вернется на место, но мне приятнее думать, что съедет. Дойдя до фонтана, где вода с грохотом летела из львиной пасти, Радим положил сверток на парапет и подставил ладонь под ледяную струю. Чао, тот второй. Говорили тебе, что я основа, а ты уток, слабая переменная, и знай свое место. Ученик никогда не сможет превзойти учителя. Это придумали ученики. На набережной он запрыгнул на заднюю площадку трамвая, который шел с открытыми дверями так медленно, что останавливаться не было смысла. Потом он сошел на ходу возле рыбного рынка, миновал трамвайную стрелку и вышел на продутую ветром площадь Алмейда-Гаррет. На вокзале было непривычно тихо. По залу бродило человек восемь полицейских. У первого перрона стояла электричка с наглухо закрытыми дверями. Остальные были пусты. Проходя мимо киоска, Радин увидел знакомого буфетчика, сражавшегося с кофейной машиной, и помахал ему рукой. Сейчас куплю билет, сяду в электричку, в компании пересяду на скорой и прощай чужая жизнь. К вечеру буду на своем чердаке, повешу портрет на гвоздь, брошу тряпки в стиральную машину, сяду за стол, и колесо снова закрутится. Лошадки поедут белые и голубые, как аргентинский флаг. Радин купил билет в единственной открытой кассе, поднял глаза на табло и увидел надпись. «Поезда на Лиссабон отменены». «Внутренние поезда отменены до пяти часов», — повторило вокзальное радио, прервав песню на самом печальном месте. «Эа деос, дус сео вамас, аградесе». «Забастовка?» — спросил он у полицейского, скучающего у рамки. Тут кивнул и произнес, растягивая гласные на южный манер. «Обещали беспорядки, но, как видишь, обошлось. Вы ведь иностранец», — добавил он, приглядевшись. «Помощь нужна?» «Я иностранец», — весело сказал Радин. «Но помощь не нужна, мне торопиться некуда». «Пойду перекурю». «Доминика». «Что мне делать?» «Народ толпится у стола с напитками. Все лампы жарко горят, а меня трясет от холода». «Я должна сказать речь, но еще не решила, что говорить». В любом случае надо быть свежей, насмешливой и убедительный. Я набрала в стакан ледяных кубиков, заперлась в туалете, долго протирала ими лицо и шею, потом напудрилась и вышла на свет. Утром я твердо решила оставить все как есть. Я позвонила в винотеку, приехала в галерею и попросила Варгас съездить за шампанским, которое уже оплачено. Уж я-то знаю ее жадность. Она бы и в столицу смоталась, если самой не надо раскошеливаться. А тут... ящика померебрют. На него ушли мои последние деньги. Как только за ней закрылась дверь, я пошла в зал, достала из сумки мастихин и быстро нацарапала на холстах восемь пчелок, крохотных, с детский ноготок. Помнишь, откуда это? Когда ты водил меня в кафе во времена академии, то рассказывал много забавного, в том числе о символах вместо подписи. Крылатая змейка у кранаха, гвоздика у горофала. «А ты бы чем подписался?» — спросила я. Но ты только плечами пожал, так что сегодня мне пришлось придумать это самой. Вернувшись домой, я приняла индейскую чешуйку, полежала в шавасане и поняла, что оставить все как есть — это предательство. К тому же рискованно. Если гора явится на закрытие, договариваться будет поздно. Я и дня не выдержу в заключении, ты ведь меня знаешь. Придется вернуться к версии с гвоздодером. Вскрыть картины, выйти во всем блеске и отдаться на волю публики. Теперь я стою в углу железного зала, а на меня смотрит Варкас. Щурится из-под синей челки. Стоит мне представить, как я выхожу на подиум, как по спине бегут мурашки, будто я снова позирую в академии на весеннем сквозняке. Хорошо, что на мне серебряное платье. В нем всегда чувствуешь себя защищенный, будто воин в кольчуге. надела его после долгих раздумий, потому что несколько чешуек на подоле оторвались и потерялись. Этот перформанс занял 8 месяцев, скажу я. Он начался в последний день августа и закончится сегодня, когда вам представят настоящую арабиду. В дело вступит индеец с отверткой, и все увидят то, что скрывается за деревянной скорлупой. Потом я скажу, что настоящие холсты не подписаны, потому что подпись ослепляет. Вдоль стен стоят горожане с бокалами, ни одного незнакомого лица. Все известные люди, крем деля Скандал превратит их в клиентов мясной лавки, которым вместо вырезки пытаются подсунуть потроха. Дилеры примутся звонить хозяевам и говорить, что галерея не знает, что продает, а вдова художника сошла с ума. Ворох неоплаченных счетов будет ждать меня дома в старинном ящичке с бегущими оленями. А мой олень застрянет копытом в капкане и будет кричать на весь лес, пока бернамский лес не двинется на замок. «Дорогая, меня тронули за плечо». «Ты уже полчаса стоишь с пустым стаканом, такая бледная. Может, тебе нехорошо?» «Все в порядке, Бранка. Ты помнишь, что будешь произносить речь?» Она ласково заглянула мне в лицо. «Надо будет выйти вон туда, под софиты. Тебя будут снимать для вечерних новостей. Обожаю это твое платье. Ты готова?» «О да. Разумеется». Я поставила стакан на стол и улыбнулась ей так широко, как смогла. «Я готова. Не беспокойся, дорогая». Радин. Понедельник. Остановившись в высоких дверях вокзала, Радин огляделся, будто только что приехал, и не сразу понял, чему обрадовался. Запах жареной рыбы, раскаленная брусчатка, бандеон и голос футбольного комментатора. Настоящий португальский май без дураков. Но, конечно, бандеон. Кажется, Эль Шокла. Только чей он? Вилолда или Чинтофанте?» Танцоры пристроились у северной стены. Вокруг собралось человек 20. Подойдя поближе, он увидел парня, который раньше работал возле памятника Педру Четвертому. Танцевал там с куклой, у которой из-под юбки торчали поролоновые ноги. Радим протолкался вперед, положил сверток перед собой и увидел, что в руках у танцора не кукла, а девушка в синем платье. Едва переставляя ноги в лакированных туфлях, она как будто спала на груди партнеры, закинув правую руку ему на шею. Ее платье раздувалось и опадало, как язычок газового пламени. Парень двигался размеренно. Он был похож на поезд, то ускоряющий, то снижающий ход. Все его рычаги и приводы ходили ходуном, но колени оставались мягкими. Казалось, еще минута, и он вместе с девушкой опустится на землю. Радим порылся в карманах, но мелочи не было. Последние полсотни ушли на билеты и сигареты. Добираться домой в Лиссабоне придется пешком. Он вынул из маленького джоинт пакет дырявый отцовский пятак и бросил его в шляпу. Потом он хотел окликнуть Лизу, но передумал. Эти двое топтались в магическом круге, обведенном белым мелком, и ходу к ним не было. «Маленькая какая, недокормленная», — сказали у него за спиной. «Кто не имеет, собаки охотятся с кошкой». Радян не стал оборачиваться. Он слушал свою боль. Боль зарождалась где-то внизу, в пальцах ног, как будто он встал босиком на острую выщербленную плитку. Он так долго скучал по этой боли, что согласился бы оставить ее там или в любой части тела, где она захотела бы поселиться. Боль была джакарандой, дождевым нигерийским лесом. Он шел сквозь нее, раздвигая утренние расистые заросли, пробираясь между острыми бутонами, похожими на мумии царских детей, в египетской скале. Алсон де он Торжествующе прохрипел голос и затих. На дно шляпы посыпались монеты. Время в северной столице четыре часа, сказала вокзальное радио. Танцор наклонился над колонками и что-то подкручивал, продолжая улыбаться. Парень, наверное, с юга страны. Там все плавает в масле и рыдает от ароматного лука. Ча-ча-ча, сарабанда. Катана не взяла, и меня не взяла. А щелкунчиков в подтяжках. Белозубого щеголи с ямочкой на щеке взяла и держала обеими руками. Радин выбрался из толпы и пошел обратно на вокзал. Дорожная сумка оттягивала плечо. Сверток с портретом по-прежнему был невесомым. Теплый ветер из крутящихся дверей подул ему в лицо. В нем было обещание свободы и едва заметный запах горелой арабики. А сам он был генералом песчаных карьеров, идущим в драных штанах по бесконечному пляжу. Боль заполняла его, как вода заполняет тонущий корабль, проникая в каждую полость, даже туда, где и пыли-то раньше не водилось. А Байлер Больше всего он боялся, что ему показалось. Малу. Опять я к воротам за почтой опоздала. Индейцу-то почтальона заранее видать, когда он еще по пустоше идет, а я пока добегу, уже нету никого. Поди, знай, было мне письмо или нет. Эти дорожки из гравия уже пары туфель не стоили. Купила замшевые на низком каблуке, чтобы в церкви подолгу стоять. Я теперь в Сан-Лоренцо хожу, там полы холодные, будто на замороженном мясе топчешься. У индейцев есть богиня, которая отвечает за удовольствие и боль. На голове у нее венец из красных гадюк, а на Вилли теперь ни боль, ни удовольствие, одно сплошное ожидание. Я жду, что Падрон за мной пришлет, уже и сумку собрала. А индеец не знаю, чего ждет, но лицо у него всегда настороженное. У меня в салоне подружка была, она кожаные штаны носила, такие узкие, что ноги натирала мылом, чтобы надеть. Мыло подсыхало на ногах и тянуло кожу, и лицо у нее бывало как у Хуаны безумной на портретах, будто прислушивается к чему-то. Вот у индейцев точности такое. Эту Хуана по всей стране с мужниным гробом ездила, а гроб то и дело открывала, надеясь, что муж оживет и встанет. Надежда, она как сухари ее в голодный год из мешка достают. Завтра пораньше к воротам пойду и седу сторожить. С индейца станется письмо от падрона спрятать. Он тут один оставаться не хочет, а пойти ему некуда. Сейчас многим пойти некуда. В мире запустения, будто в нашем саду. Повсюду козлоборотник, пилильчики и смородинная тля. Я-то другое дело, вот дождусь от подрона вестей, соберу его костюмы, бумаги всякие, отправлю почтой, а сама налегке уеду. Иван. Спальня Баты была такой захламленной, что я не сразу нашел в ней пса, забравшегося под стол. Я звал его, свистел, но он не вышел. А когда я залез туда и вытащил динамит за передние лапы, то увидел, что он уже застыл. Его рот остался открытым. Глаза казались льдинками, серой и голубой. «Выпит с разными глазами — это племенной брак», — сказал его хозяин, когда мы виделись в последний раз. «На развод не подходит, зато, как видишь, сгоделся для бегов». Я снял с динамита бинты, нашел в душевой щетку и причесал его немного. Он всегда был чистым и почти не ленял. На щетке осталось совсем немного шерсти. Потом я завернул его в скатерть и пошел на кладбище. Я знал, как туда пройти, не беспокоя сторожа. Со стороны новостроек стены не было, только деревянный забор, а в заборе дыры. Мне было страшно, как, наверное, могло быть страшно рыцарю, обнаружившему, что прохудилась кольчужная сетка. Я решил похоронить своего пса в склепе Оскара Бариоши, вырыть яму в земляном полу и накрыть гранитной плитой. Это подходящая усыпальница. Там его никто не побеспокоит. До кладбища оставалось минут двадцать ходьбы. Я как раз вышел на набережную, когда вспомнил про цветы. Остановился возле киоска с розами, опустил динамиты на землю и стал рыться в карманах. Денег не было. Ни в карманах куртки, ни в джинсах. Нигде. Я точно помнил, что утром вынул их из желтого конверта, свернул в трубочку и перехватил аптечной резинкой. Но их не было. Я поднял своего пса, прошел еще сотню шагов до пирса, сел на парапет и прокрутил утреннюю пленку еще раз, стараясь дышать равномерно. Пустая квартира, шляпная коробка, соседка, кладбище, обиженный сторож. Потом запах горячего гудрона, еле плетущийся пес и всю дорогу солнца в глаза. Дрожь в руках унялась. Я снял правый ботинок, достал из него замызганный банкрол, посмотрел на него и спрятал обратно. Я ночую в квартире баты. Играю, не слезая с карусели как бата, и прячу деньги в ботинок, как бата. Может, я и есть бата? Некоторое время я сидел на парапете, глядя на сверток, лежащий на земле. Потом я вспомнил, что Мендеш сказал мне в августе, когда я выбрался из реки и шел сам не зная куда. Люди повсюду ищут смысл. А натыкаются только друг на друга, сказал он, протягивая мне початую бутылку медронья. Знаешь, когда я ходил в школу, мы составляли списки книг, которые нужно сберечь на случай Третьей мировой. А я все время думал, кто же будет их читать. Вот и ты, парень, подумай. Мне показалось, что сверток шевельнулся. Я спрыгнул с пропета и развернул его, но пес оставался мертвым. Пасть у него развалилась, видны были желтоватые зубы, а между ними кончик языка, будто веточка сирени. Вода в реке казалась, на удивление, чистой и быстрой. Когда я смотрел на воду с моста Арабида, в ней чего только не было. Пакеты, пластиковые бутылки, оторванные от берега кусты, даром, что ли, местные называют эстуарий соломенным морем. А здесь река впадает в океан. Захлёстывает дощатые причалы, бросает ледяные свежие брызги в лицо. Правда, цвет все равно как у чайной заварки. Как там трещал невидимый дрозд в Токсовском лесу? — Филипп Петрович. Пойдем чай пить. С сахаром. Я облизнул губы и почувствовал соль. Ладно, все. Прощай, собака. И ты, Феник, прощай. Лисичка с большими ушами, способными услышать саранчу в песке. Посмотри наверх. Наши дрозды почернели, растеряли белоснежные перья, но уцелели и сидят на печной трубе. А наше путешествие закончилось. Оно было похоже на полярную экспедицию, которая дразнит, тебя обольщает, тревожит. и заставляет двигаться туда, где тебе совершенно нечего делать. Ты начинаешь, заправляя как следует трюмы, скупая листовое железо, пряную водку, вяленую треску, вдыхая острый запах корабельного лака. В топках гудит огонь, команде мерещатся фьорды, слепящий свет и никем не найденный путь на северо-восток. А заканчиваешь на вмерзшем во льды корабле. Закутанные в тряпье матросы заделывают течи, грохот и вой сила сжатия неумолим растет вахтенный шевелит обмороженными губами все все домой в